Глава 21. Воскресное утро в Эдинбурге было по обыкновению спокойным и мирным. Звонили колокола церквей, ласково пригревало солнышко, горожане и туристы наполняли кафе, разворачивая на столиках только что купленные газеты. Такое утро прекрасно подходило для автомобильной поездки. Однако очень немногие выбрали бы целью своего путешествия Грантон. Здесь было уныло и ветрено, Над побережьем велись крикливые чайки, ссорившиеся из-за оставшихся со вчерашнего дня объедков и мусора, а совсем рядом тянулся к небу очередной район новостроек, окруженный замусоренными пустырями и газовыми станциями. Окидывая взглядом эту не слишком приветливую картину, Ренсом уже не в первый раз задался вопросом, почему Национальная галерея предпочла хранить свои излишки именно здесь. Откровенно говоря, он вообще не понимал, зачем это нужно. Разве нельзя было раздать непоместившиеся в здании на Маунде картины и статую другим, не таким богатым, галереям и выставочным залам? Уж в таких-то городках, как Данди, Абердин или Инварнес, местечко для них наверняка нашлось бы. Да и городской музей Керколди с удовольствием разместил бы у себя несколько картин или бюст какого нибудь исторического персонажа. Сейчас, когда от вчерашнего дождя не осталось даже луж, Ренсом почти различал Керкулди на дальнем берегу пролива Фертофорд. У ворот склада дежурил охранник из новой смены, его коллегу временно освободили от работы, чтобы дать полиции возможность задать парню несколько вопросов. «Основной вопрос, впрочем, был таков, сколько они тебе заплатили?» «Они», — означало преступников. «Ренсом в этом почти не сомневался». Ибо хорошо представлял себе ход мыслей Хендрикса, который наверняка подумал, что без своего человека среди сотрудников или охранников склада не обошлось. Уж больно хорошо бандиты знали, где и что лежит, знали план здания и схему расположения охраны, камеры видеонаблюдения преступники отключили быстро и профессионально, после чего спокойно вскрыли заранее намеченные хранилища и забрали то, что нужно. Со стороны это действительно напоминало работу осведомителя — И Рэнсом был уверен, что в первую очередь Хендрикс и его люди станут отрабатывать именно эту версию. Сам же Рэнсом склонялся к совершенно иному варианту. Именно поэтому он и приехал в Грантон пораньше, припарковав машину возле запертого фургона с пирожками. По рабочим дням с этой машиной торговали горячими закусками. Следовательно, владелец, продавец или покупатели могли что-то видеть, что-то запомнить. Любая уважающая себя преступная группа, Непременно произвела бы предварительную разведку, а наблюдатели могли попасться кому-нибудь на глаза. Вчера в поздней программе новостей комментаторы много рассуждали о времени совершения преступления, которое не только случилось в день открытых дверей, но и произошло вскоре после поступления на склад новых экспонатов из закрытого на ремонт Национального музея. Было ли это простым совпадением? Комментатор, который вел репортаж прямо от дверей склада, считал, что нет. Сейчас рэнсом двигался именно на склад. У входа еще один охранник в форме тщательно проверил его удостоверение и записал данные в тетрадь. Прежде чем войти внутрь, рэнсом сунул руки в карманы и сделал несколько шагов вдоль стены по направлению к грузовым воротам. При этом он пристально глядел себе под ноги в надежде заметить что-то, что пропустила бригада криминалистов. Только после этого он толкнул Неприметную дверь с табличкой «Служебный вход» только для персонала. На складе было на удивление многолюдно, и все были чем-то заняты. Похоже, музейно-галерейные братья уже начала полную инвентаризацию. Несмотря на то, что формально Рэнсом не имел никакого отношения к расследованию, он все же позвонил приятелю в участке, где работал Хендрикс, и тот рассказал ему все, что хотел знать детектив. По свидетельству очевидцев, грабители — находились внутри здания от силы 15-20 минут. Хотя самим заложникам это время показалось намного большим, обернуться за 20 минут, по мнению Рэнсома, это свидетельствовало о высокой квалификации и хорошей подготовке бандитов. Однако склад они покинули, прихватив с собой всего 8 картин. Правда, вместе они стоили больше миллиона фунтов, именно на такую сумму они были застрахованы. Однако Ренсом... Продолжал считать, что здесь что-то не сходится. О чем подумает Хендрикс он знал. Картины, мол, были похищены по заказу какого-то не слишком чистоплотного любителя живописи, готового платить за вещи, которые иначе он не мог бы получить ни при каких обстоятельствах. Эксперты эту версию вроде бы подтверждали. В одном из вчерашних телеобзоров некий специалист по организованной преступности упоминал о сложившейся практике, когда мафия использует произведения искусства, в качестве гарантии возврата займов и долгов. Приводила на примеры, называя знаменитые картины, которые в свое время побывали в руках как миллионеров-коллекционеров, так и боссов мафии. Кроме того, в передаче упоминалось и о том, как некоторые грабители совершали крупные ограбления, чтобы просто показать, на что они способны. Досота, насмотревшись телевизора, для этого ему пришлось на цыпочках спуститься в гостиную, расположенную на первом этаже, Ренсум достал мобильник И во второй раз за вечер позвонил Лауре Стентон. Она уже спала, о чем не приминула ему объявить, а Рэнсом только сейчас сообразил, что времени уже далеко за полночь. Извинившись, он шутливо поинтересовался, одна ли она в постели или нет. Опять-то об этом. — Я давно знал, если ты что-то втемяшешь себе в голову, так больше ни о чем другом и думать не можешь, — возмутилась Лаура. — Именно поэтому я такой хороший полицейский, — парировал он. — Итак, ты готова назвать мне имя? «Какое имя? Чье? Имя или имена? Меня интересуют любители искусства, которые способны создать преступную группу для налетов на музеи, галереи и хранилища картин». «Ты с ума сошел, Рэнс? В конце концов, мы живем в Эдинбурге, а не на Дальнем Диком Западе». Она была права. И хотя Рэнсома так и тянуло ответить, что на Диком Западе не было музеев, он выбрал более рациональный образ действий, и для затравки подкинул Лауре имя Роберта Гиссинга и попросил рассказать о нем подробнее. — А что тебя интересует? — Для начала меня интересует, действительно ли он такой хороший специалист. — Очень хороший, — сказала Лаура, зевая. — Несколько часов назад ты не была так уверена. — Зато теперь уверена. И все-таки странно получается. Штатный искусствовед попадает в больницу буквально накануне того дня, когда могут понадобиться его услуги. — На что ты намекаешь, Рэнсон? — Ни на что. Просто держи меня в курсе, ладно? Он дал отбой и хлебнул остывшего чая. Это был рюбос. Его купила Сандра. Вероятно, чай способствовал хорошему пищеварению. Сейчас, стоя на пороге склада и чувствуя, как в животе продолжает негромко, но угрожающе бурчать, Ренсом наблюдал за деятельной суетой музейных и галерейных смотрителей. Их легко было отличить по белым хлопчатобумажным перчаткам, которые носили все специалисты, вне зависимости от того, были ли они в костюмах или в синих рабочих халатах. Полицейские и криминалисты были либо в тонких резиновых перчатках, либо вовсе без них. Потом Ренсом заметил Алистера Нуна, который выглядел удрученным и усталым. Казалось, прошедшей ночью он вовсе не ложился или спал очень мало. Его коллега-музейщик Дональд Фармер напротив держался спокойно и уверенно. Вчера, выступая по телевидению, он заявил, что музейные экспонаты не пострадали, при этом лицо у него выглядело на редкость самодовольным. Точно такое же выражение было у Фармера сейчас. Похоже, он успел убедиться, что отдуваться перед общественностью придется его коллеге из Департамента национальных галерей. Обратил внимание Ренсом и на вооруженных полицейских, которые стерегли грузовые ворота. С его точки зрения, выставлять здесь пост было все равно, что запирать конюшню после того, как оттуда свели лошадь. Однако для Хендрикса, который наверняка и отдал этот приказ, подобный поступок был достаточно характерным. Да и определенный смысл в этом имелся. Если бы на склад вдруг нагрянуло высокое полицейское начальство, оно осталось бы весьма довольно образцовой организацией следственных действий. Самого Хендрикса, впрочем, поблизости видно не было, но Ренсом сомневался, что его коллега-соперник позволил себе подольше поваляться в постели. Вероятнее всего, он сейчас находился в комнате охраны или допрашивал свидетелей в служебных помещениях в глубине склада. Рисковать Ренсом не стал и поспешил нырнуть в узкий проход между рядами высоких, прогибающихся под тяжестью каких-то таинственных предметов стеллажей. Меньше всего ему хотелось столкнуться с Хендриксом сейчас. Тот непременно спросил бы, что, черт побери, он здесь делает. Конечно, Ренсом мог бы что-нибудь придумать. Однако он сомневался, что Хендрикса будет легко провести. «Я расследую твое дело», — мысленно обратился он к сопернику. «И когда оно будет закончено, выяснится, что я был прав, а ты ошибался. Ну, а тогда... тогда повышение получу я». Три ограбленных хранилища все еще были не заперты или их вновь открыли, чтобы криминалисты могли продолжить работу по поиску следов. Картин внутри было предостаточно. Украденные полотна тоже вернутся сюда, но лишь после того, как будет проведена полная экспертиза. Профессор Гиссинг уже объявил, что картины подлинные и нисколько не пострадали, но криминалисты все еще надеялись обнаружить на них отпечатки пальцев или волокна Как сказал вчера по телевизору один из журналистов, находка картин заставила вздохнуть с облегчением ценителей искусства не только в Шотландии, но и далеко за ее пределами. Рэнсом с этим не спорил. Он не понимал другого, почему преступники бросили фургон. Пресса об этом не задумывалась. Грабителей спугнули, и они ударились в панику. Это объяснение журналистов вполне устраивало. Итак... Как раз в тот момент, когда бандиты вынимали из фургона картины, возможно, для того, чтобы перегрузить в другую машину, их заметил случайный свидетель. Что-то вызвало у него подозрение, и он позвонил в полицию. Рэнсом специально справился у своего знакомого в западном участке, удалось ли установить личность звонившего, но своего имени он не назвал, а номер его мобильного телефона проследить не удалось. К этому моменту, Охранник у ворот уже поднял тревогу, он же подробно описал фургон и назвал его номер. Фургон был угнан пару дней назад где-то в Броксберне. Номер, разумеется, оказался липовым, но владелец авто, некий маляр-отделочник на вольных хлебах, уверенно опознал машину, служившую ему одним из основных орудий ремесла. — Странно, — вновь подумал Ренсум, — успешный налет... Потом неудачные операции по смене машины, и в результате грабители бегут, в панике, бросая бесценную добычу. Для Хендрикса здесь все было логично и понятно, но не для Ренсума. Допустим, преступники действительно были настолько напуганы, что бросили фургон, но почему им не прихватить с собой хотя бы пару картин? По предварительным оценкам, в ограблении могло участвовать от 6 до 10 человек, а между тем найдено было только восемь картин самая большая из которых имела размеры 4 на пять футов вместе с рамой. Почему после долгой подготовки и успешного проникновения на склад грабители не взяли ни одного полотна? И как мог напугать десятерых мужчин, случайный прохожий или проезжающий мимо мотоциклист? В конце концов, они были вооружены, и им ли кого-то бояться? Нет. Чем дольше Ренсом размышлял обо всем этом, а размышлял он достаточно, поскольку прошедшей ночью спал едва ли больше Алистера Нуна, тем больше замечал он несоответствий и странностей. Был ли среди сотрудников склада бандитский осведомитель или нет, существенного значения не имело. Главное, у преступников просто не могло быть никаких оснований для панического бегства. Именно по этой причине Рэнсом и решил пожертвовать своим единственным на прошедшей неделе выходным и отправился на склад, чтобы еще раз осмотреться на местности, задать пару вопросов и, быть может, собрать кое-какие любопытные факты. Заглянув в одно из хранилищ, детектив увидел, что картины хранятся на стеллажах, упакованными в непрозрачную мешковину. Зато каждая снабжена картонным ярлыком с номером. Это свидетельствовало в пользу версии о краже по заказу. Преступники явно знали, что берут. Кто помимо персонала мог иметь доступ к к системе складской нумерации. Приятель Ренсума в западном участке не сумел ответить на этот вопрос. Только тут детектив заметил человека, который, согнувшись в три погибели, светил каким-то особенным фонариком на пол возле стеллажей. Когда он поднялся на ноги, Ренсум узнал эксперта-криминалиста, с которым разговаривал вчера. — Ну, как дела? Нашли что-нибудь? — спросил он. — Несколько волокон с одежды ли отпечаток ботинка — вряд ли это что-то даст. — Одежду они наверняка уничтожили, — согласился Ренсом, и криминалист кивнул. — Еще нашли несколько волосков, но они синтетические. — Парики, — догадался Рэнсом, криминалист уныло кивнул во второй раз. — Я набрал этих волос уже целую пригоршню. Он вздохнул. — Только время зря трачу. — Не только ты. Рэнсом повернулся и зашагал обратно ко входу, где располагалась комната охраны. Во время нападения охранников и посетителей согнали туда и заставили сесть на пол, так что ничего полезного они не видели. И, похоже, не слышали тоже. По свидетельству очевидцев, бандиты общались между собой почти исключительно знаками, лишь время от времени издавая нечленораздельное ворчание. Единственным, кто сообщил следователям что-то более или менее конкретное, Оказался экскурсовод. Как ему показалось, преступники, которые удерживали заложников в комнате охраны, были намного моложе остальных, тех, кто шарил в хранилищах. Как только детектив услышал об этом, ему на ум сразу пришли слова Гленна. Чип считает, четверо или пятеро парней с бильярдными киями могли бы решить любую проблему. Правда, в тот раз речь шла о том, чтобы избавиться от страха, но не исключено. С другой стороны, экскурсовод мог и ошибиться, хотя еще несколько свидетелей показали, что четверо преступников были одеты сходным образом и маскировали лица только при помощи бейсбольных кепок и шарфов. В караулке никого не было, и рэнсом быстро вошел внутрь. Мониторы камер снова работали, показывая склад и внутри, и снаружи. Вид на въездные ворота показался Ренсому недостаточным. На экране были отчетливо видны шлагбаум, и будка охранника, но тротуар снаружи не просматривался совершенно. Детектив, впрочем, знал, что Хендрикс уже указал администрации склада на это упущение. Сев за стол, Ренсом глянул в застекленное окно в перегородке, из которого должны были просматриваться внутренние помещения склада. Должны были, но не просматривались. Во всяком случае, ограбленные хранилища отсюда видны не были, И Рэнсом подумал, что система безопасности на складе была организована из рук вон плохо. Даже удивительно, как никто не покусился на него раньше. В открытую дверь постучали, и Рэнсом резко обернулся, готовый встретить возмездие в облике детектива-инспектора Хендрикса. Но это оказался совсем другой человек. Знакомы они не были, но профессора Гиссинга Рэнсом узнал сразу. «О, прошу прощения, ученый явно растерялся». Я искал детектива Хендрикса. рэнсом пружинисто поднялся и шагнул вперед. Его пока нет. Проговорил он, протягивая руку. — Я его коллега, детектив-инспектор Ренсом. Да — Да-да, я вас уже видел на Марин Драйв. — Видели? — А мистер Нун не заходил? Профессор упорно разглядывал мыски своих ботинок. — Не заходил, но он где-то поблизости. Поищите в одном из хранилищ, я думаю, он там. — Благодарю, — ответил Гиссинг, — по-прежнему не рискуя встречаться с Ренсомом взглядом. Мне нужно сказать ему кое-что важное. Но Ренсом не собирался отпускать его просто так. Одну минуточку, профессор! Гиссинг заколебался и, наконец-то, поднял глаза, да? Теперь Ренсом смотрел ему прямо в лицо, хотя профессор и был выше его на добрых полтора дюйма. Мне бы хотелось узнать, что вы лично думаете обо всем происшедшем. «Неудавшееся ограбление! Свой человек среди сотрудников, так вы это видите?» Гессинг сложил руки на груди. Снова эта характерная оборонительная поза. Потом слегка выпятил губы и задумался. «Насколько мне известно, — проговорил он, — наконец, — существуют и более любопытные версии развития событий. О них я прочел в сегодняшнем выпуске газет, но моя работа заключается не в том, чтобы строить дурацкие предположения. Совершенно справедливо, профессор. Ваша задача состоит в том, чтобы осмотреть найденные картины и установить их подлинность, но вы сделали это еще вчера. Что же привело вас сюда сегодня? Гессинг надменно выпрямился. Меня попросил приехать Алестер Нун. Он считает, что если в собрании шотландской живописи XIX и XX веков не достает еще каких-то картин, я смогу обнаружить это раньше других. Ну, как я понимаю, полотна, которые приглянулись грабителям, относились именно к этому периоду? — Совершенно справедливо. — Вероятно, рынок таких картин сравнительно невелик. — Отчего же? Картина наших соотечественников и почти современников интересует коллекционеров во всем мире, от Канады до Шанхая. — И вы являетесь специалистом именно в этой области? — Да, с вашего позволения. — В таком случае я, пожалуй, не стану отнимать у вас время... — Сдается мне, мистер Нун уже начал инвентаризацию. Профессор, казалось, только сейчас заметил кипевшую вокруг бурную деятельность. — Насколько я знаю, сотрудники склада все равно планировали провести полный учет фондов в течение ближайших месяцев — добавил Ренсом, — ограбление только ускорило событие. — Послушайте, инспектор, я что-то не совсем понимаю. Какое отношение все это может иметь к вашему расследованию? Это не мое расследование, профессор Гиссинг. Я здесь, как частное лицо, просто любопытствую. Он сделал небольшую паузу, внимательно изучая реакцию профессора. Как жаль, что с мистером Эллисоном случилось это несчастье, правда? Его последние слова, казалось, потрясли Гиссинга. И Ренсом поспешил нанести еще один удар. Это ведь он был штатным экспертом-искусствоведом Департамента галереи. Вы, вероятно, его знали. Бедняга, наверное, сильно пострадал. Да, — выдавил Гессинг, — это было ужасно. Но, как говорится, нет хода без добра, верно? Что вы имеете в виду? Ренсом пожал плечами. Ничего особенного. Все же удачно, что вы оказались, так сказать, под рукой как раз в тот момент, когда штатный искусствовед вышел из строя. Гессинг не нашелся, что ответить, слегка откашлившись. Он снова повернулся, собираясь уйти. — А с Чибом Кэллоем вы в последнее время часто встречаетесь? — небрежно бросил детектив ему вслед. На несколько мгновений Гиссинг застыл неподвижно, потом медленно обернулся через плечо с кем-с кем, Ренсом улыбнулся и заговорщически подмигнул.